Глава 117. «Нет, только не это», — в отчаянии произнес Хантер. Подлетев с девушкой на руках кверху шахты, он вовремя заметил едва различимую человеческим глазом красную энергетическую сеть, накинутую для того, чтобы порезать пленников на мелкие кусочки, если те попытаются сбежать. «Нам не выбраться». Внутри Ники всё похолодело. Она очень боялась, как бы Хантер ее не выронил. Поскольку сейчас они находились на высоте 30 метров от дощатого пола. Нет, тяжело вздохнул старец и вдруг удивленно воскликнул. Ой! Не понимая причину его возгласа, расстроенная девушка посмотрела наверх. И сквозь полупрозрачные алые ячейки лазерной решетки увидела огромную волчью голову. Волк не просто смотрел на них, он им улыбался. Куда он делся? Сжав кулаки, процедил сквозь зубы Алекс, как сквозь землю провалился. «Может, он почувствовал, что мы хотим его убить, и скрылся», — предположил запыхавшийся Даниил. Они уже пробежали по всем этажам ордена и заглянули во все комнаты, какие только могли. «Послушай, может, для начала найдем Архангела и Марию, и все им расскажем?» — предложил он. «Справимся сами». Ослепленный гневом не прислушивался к нему Алекс. «Я старейшина, значит, ты должен подчиняться мне», — внезапно решительно заявил Даниил. «Отставить возражение. Мы идем в тронный зал, и я приглашу всех на экстренный сбор». «Ладно», — разочарованно выдохнул Алекс, но все же подчинился субординации. «Ладно уже, псинка, хватит ощупывать меня взором», — заявил Хантер дружелюбному оборотню. «Найди где-нибудь большой камушек». Возьми лапками и шарахни по жёлтой кнопочке в метре от тебя». Весело мотнув головой, волк отскочил в сторону, и через секунду раздался сильный хруст. Словно чьи-то мощные челюсти перемалывали железо, пластик и бетон. «Ну или разгрызи этот датчик», — одобрил такой вариант Хантер. Через минуту опасная лазерная решетка бесследно исчезла, и старец с Никой смогли выбраться из западни. «Спасибо, Харми», — поблагодарил оборотни, сияющий от счастья Хантер. «С меня корм». Он пару раз взмахнул крыльями, поднявшись девушкой повыше, а потом их быстро накрыла такая желанная пелена телепортации. Когда шедший по коридору с Дэном Алекс увидел материализующегося Хантера, который держал в объятиях Веронику, у него потемнело в глазах. Потеряв над собой контроль, он набросился на старичка, оттолкнув его от своей девушки и сбил с ног ударом в лицо. «Алекс!» Ника в шоке схватила его за руку, оттаскивая от инопланетянина. Отрок, ты совсем офигел!» Сурово поинтересовался Хантер, поднимаясь с пола и припечатывая Алекса к стене энергетическим лучом. Дэн постарался прийти Алексу на выручку и неумело направил свою энергетику на инопланетянина. «Нет, ты этот туда же!» Хантер был возмущен до глубины души. Не прошло и секунды, как Дэн оказался на стене рядом с Алексом. Алекс, Дэн, какая муха вас укусила? воскликнула девушка. У вас что, за время моего отсутствия мозги расплавились? Разозленно поинтересовался старейшина, потрогав проступающий под глазом фингал. Подойдя к Алексу, он на несколько секунд приложил свою ладонь к его голове. а потом с размаху влепил Алексу по щечину. «Как ты мог подумать, что я способен так поступить с женщиной?» заорал на него инопланетянин. «Я могу переспать с Никой только в одном случае, если она сама придет ко мне и попросит об этом». «Хантер! Алекс! Что происходит?» У Ники от удивления округлились глаза. «В следующий раз в такой ситуации включай мозги!» Не обращая внимания на Веронику, продолжал орать Хантер на Алекса. «Ты должен был догадаться, что это не я, а ты тоже хорош!» Накинулся он с упрёками уже на Даниила. «Ты же старейшина, как и я. Как ты мог подумать такое о коллеге? Почему ты не остановил его?» Да, Алекса и Дэна постепенно дошел идиотизм ситуации, в которой они оказались. Ника вдруг тихо охнула и схватилась за живот. «Вероника!» — перепугался за нее Алекс. Хантер тут же выпустил его и Дэны из энергетического плена, и все трое подбежали к согнувшейся от боли девушке. «Дыши, детка, просто дыши, сейчас все пройдет. Инопланетянин быстро положил руку ей на живот. «Вот так, вот так. Все хорошо. Прости, что мы тебя напугали, балбесы малохольные, извинился он. «Спасибо, Хантер». Поблагодарила его Ника, почувствовав, что боль ушла. «Может, мне все таки кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» Двойник Хантера заявил мне, что собирается с тобой переспать, приняв мой облик. «Чувствую себя виноватым», — произнес Алекс. «А потом я увидел, как Хантер тебя обнимает». «Мы же просто телепортировались», — воскликнула девушка. «Да, теперь я это понимаю. Прости меня. Я сейчас чувствую себя ревнивым идиотом», — вздохнул он. «И ты, Хантер, прости меня, был неправ». признался Алекс. «Я тоже был неправ», — смущенно добавил Дэн. «Извини». «Ладно, проехали», — Смилостивился велся инопланетянин. «Сегодня я непривычно добрый». «Ты вообще в курсе, что Варсов нас похитил?» — спросила Ника у Алекса. «Похитил?» — побледнел Алекс. «Что произошло? Ты в порядке?» «Да, сейчас уже все хорошо», — успокоила она его. «Но если бы не Хантер, я не знаю, что бы со мной было». «Плюс оборотень Харми нам очень помог». «Да, без Хармисона выбраться было бы гораздо сложнее», нехотя признал инопланетянин. «Если в Ордене был не Хантер, тогда кто?» задала она вопрос, уже догадываясь об ответе. «Думаете, Варстов?» «Больше некому», — логически рассудил Хантер. «Значит, он может проходить через наш защитный экран», — испугалась она. Так, беременная женщина, с тебя на сегодня хватит волнений, воскликнул Хантер. Брысь в свою комнату, а мы совсем разберемся, решительно заявил он. Хантер прав, солнышко, поддержал его Алекс. Тебе нельзя волноваться, подумай о малышке и будь паенькой, попросил он ее.